Глава одиннадцатая. Сейдж шла по коридору учебного корпуса университета НВО и мысленно прокручивала постельную сцену с тиджеем. Он был потрясающим любовником, и ее вполне удовлетворяло то, что они время от времени будут заниматься сексом. А пока она поступала в университет. Просмотрев программу курсов, Сейдж решила изучать финансовую аналитику. Математика всегда давалась ей легче всего, и она обожала иметь дело с электронными таблицами и объемами данных. Найдя нужный кабинет, Сэйдж достала из папки документы. «Вы заполнили регистрационный формуляр?» – спросила ее женщина, сидевшая за компьютером. «Да, вот». Женщина пробежала глазами по анкете и начала заполнять что-то на компьютере. Выжидательно посмотрев на экран секунд пять, она вдруг нахмурилась. «Что-то не так?» – спросила Сэйдж. «Нет, все в порядке. Не могли бы вы подождать минуточку? Я сейчас вернусь». Но сэйч не успел договорить, как та выскочила из кабинета. Через несколько минут в дверь вошла другая женщина, на этот раз немного моложе. Может быть, лет сорока. «Миссис Бауэр?» сэйч не ожидала услышать свое новое имя. «Костас. Сэйдж Костас. Простите, мисс Костас. Конечно, я Бернадетта Торберн». — Ректор университета. Она подошла ближе и протянула ей руку. Сейдж растерянно пожала ее. — Вы можете уделить мне минуту внимания? — Полагаю, да. Они прошли в кабинет ректора и сели за стол. Добро пожаловать в наш университет, — любезно улыбнулась Бернадета. Спасибо. Я рада, что оказалась здесь и с нетерпением жду начала учебы. Надеюсь, ваш сын хорошо себя чувствует. Вы знаете, что у меня есть ребенок? «Мы живем в небольшом городе. В университете, конечно же, учатся люди не только отсюда, но и из других штатов и стран. Но мы с уважением относимся к нашей местной культуре и всячески поддерживаем ее, предоставляя нашим студентам возможность приобретения уникального опыта». Женщина помедлила секунду, а потом продолжила. «Как я поняла, вы окончили школу с отличием. Это было почти 10 лет назад. С тех пор вы набрались жизненного опыта» сэйч молча кивнула. «Еще я слышала, что городской праздник в этом году прошел с таким успехом во многом благодаря вам. Сумма пожертвований возросла, посещения также, а затраты, наоборот, уменьшились. Мне кажется, вы переоцениваете мой вклад. Я просто руководствовалась логикой, и у меня, возможно, было чуть больше времени, чем у тех, кто занимался бюджетом до меня. Что бы там ни было, вы добились успехов». «У меня есть друзья среди членов комитета и они все под большим впечатлением». «Что ж, спасибо на добром слове». Сэйдж не могла понять, куда клонит ее собеседница. «Мне поручили сделать вам одно предложение. В правлении хотят видеть вас в нашем совете попечителей». «Вы говорите об организации ежегодного городского праздника?» «Нет, я говорю о совете попечителей нашего университета». «Университета?» — потрясенно посмотрела на нее Сэйдж. «Но я некомпетентна в подобных делах?» Бернадетта в ответ тихо рассмеялась. «Если бы мне давали по доллару каждый раз, когда я слышу подобные вещи...» Хотя нет, не так. «Если бы мне давали по доллару каждый раз, когда я слышу такое от женщины...» Сейдж, вы недооцениваете себя. Членов Совета не интересует определенный набор навыков. Они хотят работать с людьми, у которых есть жизненный опыт и которые понимают нашу местную культуру. Другими словами, им нужен тот, кто может привлекать средства. Вам нужна миссис Бауэр. Не только, покачала головой Бернадета: Вы очень способный человек. Вы вдохновили других подключиться и помочь финансами. А потом вы занялись бюджетом и разумно потратили его. Наш ежегодный праздник – знаковое событие, и вы внесли огромный вклад в его развитие. И в очень короткий срок. Все равно, позвольте мне сказать еще кое-что. Как и в большинстве университетов, у нас в правлении существует проблема количественного соотношения мужчин и женщин. В нашем совете попечителей менее 12% женщин. Буду откровенной, нам нужно больше. Я наслышана, что вы умная, энергичная и решительная. И я не сомневаюсь, что вы сможете внести свой вклад в работу нашего университета. Работа на этой должности станет полезным опытом для вас. А как вы сами справляетесь, поинтересовалась Сейдж. Это сложно руководить университетом, будучи женщиной. Еще как. Но со временем становится легче. К тому же я очень люблю свою работу. Вы убедили меня, — с улыбкой ответила Сейдж, посчитав предложенную ей должность, не лишенной смысла и перспективы. Тиджей не мог оторвать взгляд от Сейдж. На ее загорелой коже плясали отблески ночных фонарей, освещавших террасу ресторана Нео. Сейдж собрала волосы, выставляя на показ подаренные им сережки и колье с бриллиантами. Он подарил ей украшения вчера, когда они отмечали ее день рождения в семейном кругу с тортом, песнями и подарками. Дети пришли в восторг, а сэйч немного смутилась. Она наверняка переживала из-за стоимости его подарка. А Ти -Джей, наоборот, испытал радость, потому что Сейдж выглядела потрясающе в бриллиантах. А рядом с их столиком появился официант. Он открыл бутылку шампанского и наполнил их бокалы. С днем рождения поднял свой бокал Ти -Джей. «Мне не нужно целых два дня рождения», — возразила Сейдж, но улыбнулась в ответ. «Ты заслуживаешь большего, чем два. За все те, что я пропустил. Не надо пытаться наверстать упущенное время», — тихо сказала она, коснувшись колье. ти не соглашался с ней. Жизнь Сейдж была далеко не сахар, когда она пыталась справиться со своими проблемами в одиночку. И если бы он в то время был рядом с ней, он облегчил бы ее ношу тысячей различных способов. «Как прошел твой день?» Я подала документы в университет. Молодец. Забавно, пожала плечами Сейдж, но они предложили мне занять место в совете попечителей. Надеюсь, ты согласилась, расплылся в улыбке Ти Джей. Бернадетта Торнберн очень, очень убедительная женщина. Она такая, но у меня нет опыта в таких делах, у тебя все получится. Она нуждалась именно в этом, использовать свои таланты и стать более вовлеченной в жизнь местного сообщества ти очень хотела, чтобы она полюбила их город и почувствовала себя здесь своей. «Когда ты приступаешь?» «Не раньше октября. Но они сказали...» Запнулся Тиджей. сэйч медленно подняла глаза от меню и посмотрела на него. Он застыл и тяжело сглотнул. «Значит, это твоих рук дело. Ты воспользовался своими деньгами и влиянием, чтобы я получила место в попечительском совете. Все не так, как ты думаешь». «Зачем ты это сделал?» «Я просто предложил, чтобы они рассмотрели твою кандидатуру». «Может, ты угрожал, что прекратишь спонсировать их?» «Сейдж, прекрати». «Я просто предложил, а решение, брать тебя или нет, оставалось за ними. Остальное зависело от тебя. И я не верю тебе», — захлопнула меню Сейдж. «Ты уже решила, что будешь?» «Что?» — не поняла она. Он указал на закрытое меню, отчаянно надеясь, что они продолжат разговор дальше». Да, решил, я пойду домой и сделаю себе бутерброд. Ты не хочешь этого. Ведь не могла она злиться из-за такого пустяка. сэйч потянулась за сумочкой. Подожди, схватил ее за руку тиджей, посмотри на меня. Она остановилась и бросила на него подозрительный взгляд. Как, по-твоему, работают такие вещи? Я не хочу знать, я не хочу принимать в этом участие. Две минуты назад ты говорила по-другому. Тогда я думала, что у меня есть что предложить. Но так оно и есть. У тебя куча талантов. Вот почему я предложил твою кандидатуру, и вот почему Бернадетта утвердила ее. Все делается по такой схеме. Сначала ты получаешь немного влияния, а потом умело используешь его, чтобы стать еще более влиятельным. И так далее, и так далее. Ты проделала фантастическую работу по подготовке городского праздника. Только не говори глупости, все дело в твоих деньгах. Частично, но что с того? «Так делают все. Тебе ведь понравилось то, что сказала Бернадетта? И ты поверила, что сможешь сделать свой вклад в жизнь нашего общества? Так иди и делай. С этой секунды я самоустраняюсь и больше не буду тебе помогать. Дверь открыта, и тебе решать, пройти в нее или нет. Если это так, почему ты не сказал мне правду? Я хотел, чтобы ты была счастлива». «Так и было», — тяжко вздохнула она. «А потом ты привел меня в бешенство. И теперь я не испытываю никакой радости. Прости. Я не подумал. Хочешь сказать, что не думал, что я тебя поймаю? Обычно так и происходит. Так ты все время манипулируешь мной? Да нет же, ему показалось, что он теряет почву под ногами. Не думай, я так поступаю на работе, но не часто. Иногда разговор в открытую не самое лучшее решение. Иногда лучше посадить семечко и стоять и ждать, когда оно прорастет. Я не семечко. Знаю. И я не хочу прорастать. Я понял. Я не хочу, чтобы ты еще когда-нибудь проращивал меня. Она запнулась, но не смогла сдержать улыбку. Как-то смешно прозвучало. А мне показалось сексуально. Ти-Джей взять ее за руку. Я больше не буду пытаться манипулировать тобой. Клянусь. А что касается семян и проращивания... ти -Джей, прошу тебя, не надо делать меня счастливой с помощью денег. Не буду. Сейдж печально улыбнулась в ответ. Ее явно не убедили его слова. Что ж, было над чем поработать. У ти были назначены важные переговоры в Нью-Йорке, и он уговорил Сейдж лететь с ним. «Дети, вы останетесь с Кристи», — виновата сказала она Элаю и Хайде. «Пап, ты пойдешь на игру Мец? спросил Илай. «Хочешь сказать, они играют сегодня вечером?» «Это их первая домашняя игра в этом месяце», — кивнул тот я тоже люблю бейсбол просительно посмотрел на тиджей девочка намекаете что хотите поехать в нью йорк да хором закричали дети тиджей поднял руки в знак того что сдается кристи позвал он да босс выглянула из кухни девушка ты сможешь полететь с нами в нью йорк сегодня конечно ура элай радостно запрыгал на диване хайзи присоединилась к нему но прыгала более осторожно Сейдж чуть не расплакалась от радости при виде откровенного восторга, написанного на детских личиках. «Спасибо», — шепнула она Тиджею. «Я ведь говорил тебе, никогда не благодари меня за заботу о моем сыне». Он перевел взгляд на Хайди. «Или о моей дочери». «Дети наверх», — скомандовала Кристи, — «нам нужно собрать вещи». «Мы вылетаем через час», — крикнул ей тиджей и достал из кармана телефон. «Я все равно останусь с тобой наедине», — пообещал он, глядя на Сейдж. И она радостно улыбнулась, предвкушая поездку в Нью-Йорк. «Привет, Даника», — сказал тиджей своей помощнице. «Нам нужен еще один номер в гостинице. И на борту самолета будет пять пассажиров». «И еще. Постарайся достать нам билеты на ингру Мэтс. Пять штук». Он замолчал, а потом нахмурился. «Действительно, тогда отмени бронь. Судя по всему, мы будем есть хоть доги на стадионе». Сейдж тихо рассмеялась спасибо даника тиджей положил трубку и посмотрел на сейдж это не смешно немножко ты знаешь как тяжело заказать столик в даниэле бедняжка она подошла к нему и обхватила его лицо ладонями поцелуй меня и мне полегчает с надеждой попросил тиджей она медленно склонилась над ним и он закрыл глаза и приподнял подбородок но в последний момент сейдж чмокнула его в лоб ну нет она не успела опомниться как уже сидела у него на коленях прижатая к его груди «Так дело не пойдет». «Похоже, ты очень огорчился», — подразнила его Сейдж. «Я опустошен», — ответил Тиджей и жадно прильнул к ее губам. Он был таким потрясающим мужчиной и чудесным отцом. И хоть их отношения можно было назвать исключительно сложными, прямо сейчас, в эту минуту, сегодня и завтра, она позволит себе не заморачиваться. Они, как обычная семья, ехали отдохнуть на выходные. Правда, большинство семей грузило вещи в минивены и отправлялось в какой-нибудь мотель на побережье. А Сэйч с Ти-Джеем и детьми летели на частном самолете в Нью-Йорк и должны были остановиться в пятизвездочной гостинице «Плаза». «О чем задумалась?» — спросил Ти-Джей. Она не могла подобрать слова, чтобы передать свои чувства, поэтому просто пошутила. «Как я уже говорила, жизнь, которую я сейчас веду, очень странная. Она абсолютно нормальная. Я чувствую себя какой-то самозванкой. Вот оно, уже ближе. — Никакая то не самозванка, — чуть помедлив возразил Тиджей. Ты моя жена, и ты мать моего сына. Его слова согрели ее, и она прильнула к его груди, а он провел ладонью по ее волосам. — Расслабься и получай удовольствие от жизни. Так и будет, так и есть. Она коснулась его лица, провела пальцами по линии его подбородка, а потом снова прильнула к его губам. Наверху послышались голоса детей, и Сейдж поняла, что у них осталось всего пара секунд, чтобы побыть наедине, но она только углубила свой поцелуй, наслаждаясь мгновением и предвкушая обещанную близость Джейм.